Глава двадцать четвертая. Проходите, чувствуете себя как дома. Николай подтолкнул Машу вглубь квартиры. У меня не совсем убрано, то есть совсем не убрано, но зато сразу видно, что женской руки в этом доме нет. Мне нет дела до женских рук в вашем доме, пробормотала Маруся покраснев. А вот это огорчает. Мне было бы приятно, если бы вы меня ревновали. Это бодрит и дает надежду на светлое будущее. Опечалился Коля. Не лишайте меня иллюзий. У нас Фень пропал, напомнила Марусья, и мы планировали найти что-нибудь, что помогло бы вычислить вашу девицу, с которой вы спали даже не спросив фамилию. Вот, Николай удовлетворенно крякнул. Вы все же ревнуете. Давайте займемся делом, разозлилась Маша. Не смешно, честное слово. Вам что, совсем не жалко Фенья? Чего его жалеть-то? Ничего с ним не случится. Его все любят, тискуют и кормят. И Алиса, хоть и дрянь, но животное не обидит. Я все же умею разбираться в людях. Тут он осекся, вспомнив, что насчет разборчивости сильно погорячился. Делом они все же занялись. Маруся копалась в кипе бумаг, которую Николай выдал ей в здоровенной коробке из подобуви. Тут квитанции, чеки, документы и всякая дребедень. Записей Алиса не вела. Вещи все свои забрала. Если что-то и завалялось, то только здесь, пояснил колясик. Вы пока осмотрите там все, а я сделаю нам пиццу. Есть хочется. А вы, кстати, вино будете? Нет. И вы тоже не будете. Возможно, нам придется куда-нибудь ехать, буркнула Марусья. А я с пьяными не езжу. «Я очень покладистый и послушный», — подобострастно кивнул Николай. «Раз нельзя, я готов перетерпеть. Все как прикажете, Мария». «Хватит ерничать. Идите, делайте свою пиццу, я тоже есть хочу», — проворчала Маша. До нее вдруг дошло, что независимо от того, найдет она что-то или нет, в поиске можно будет продолжить, — Лишь завтра утром, а это значит, что ей придется ночевать с Николаем в квартире. Ужас, кошмар! У нее нет даже белья. Стараясь не думать о грядущей ночи, девушка углубилась в бумажки. Через полчаса шуршания она была, кажется, вознаграждена. Николай, тут квитанция из химчистки на шубу. Шуба ваша? – крикнула Маша. Колесик резво прибежал с кухни и, подумав, сообщил: "Шубу у меня Алиса выпросила. Как раз в конце сезона были сумасшедшие скидки. Она так сказала. Уж не знаю, сколько сиеманто стоило до этого аттракциона неслыханных щедрости, но и со скидкой цена у него была неприличная. А потом она сдала его в чистку вроде. А что? На квитанции написано А. Бубен дай." Или это вы так затеяли, вы пошутили над приемщицей? Да вы что? Открестился Коля от столь странного предположения. Надо полагать, что это и есть Алисина фамилия. Чудненько. Она ей очень подходит, между прочим. Да? Изумилась Марусья. А она что дала вам в Бубин? Ой, простите, это не моё дело. Нет, не дала. Буркнул Николай. Пойдемте ужинать. Я там пиццу нам сжег, но если обгрызть сверху, то вполне съедобно. Чудесно, это моё любимое занятие — обгрызать пиццу. Фыркнула Маруся, двинувшись в сторону кухни. Николай шел впереди, перегораживая плечищами едва ли не весь проход. Интересно, какой у него размер, подумала Маша. Видимо, от усталости и нервного напряжения. Думала она вслух. поскольку Николай внезапно остановился и, развернувшись, поинтересовался: размер чего? Но、ну, этого, как его одежды, в смятении брякнула Марусья. Ничего себе! Это ж до чего ее довело это все сумасшествие, что она уже и мысли озвучивает. А что рубашечку мне прикупить хотите? Съехицей поинтересовался Николай. Вы еще эту не сносили, Марусья. переминалась, не решаясь протискиваться мимо перегородившего коридор Николая. Ей совершенно не хотелось постоянно с ним пикироваться, но язык помимо воли выдавал всякие колкости. Наверное, он должен был съязвить в ответ, но вместо этого вдруг с гроба стал обмякшую Машу и пробормотал. Сколько можно бодаться? В конце концов, это глупо. Неужели, чтобы ты согласилась со мной целоваться, непременно надо довести тебя до прединфарктного состояния, напугав до полусмерти? Не, не надо. Неожиданно хихикнула Маруся. Можно упростить процедуру. О, споди ты, Боже мой, процедуру! расхохотался Николай, но потом вдруг осознал, что вот она эта колючая, вредная, не дотрога у него в руках. и солидно кхекнув согласился давай упростим пока они целовались пицца и без того прилично подгоревшая еще и засохла поэтому Маше пришлось сделать омлет Николая она к плетени подпустила опасаясь что после второй его попытки они гарантированно останутся без ужина сытость не наступила но они хотя бы утолили чувство голода Завтра утром по завтракаем в кафе, распорядился Николай. Тут напротив есть шикарное кафе, там потрясающие блинчики. Я вообще это тоже умею делать блинчики, а повестила его Марусья, и тоже вкусные. Не сомневаюсь, но без продуктов у тебя это вряд ли получится. Не идти же среди ночи в магазин, правда? Резонно возразил Николай. Тем более у нас завтра насыщенный день, не до кулинарных изысков. Я лягу на диване. У тебя в кабинете я видела чудесный диван. Весьма непоследовательно перебила его Марусья. Маша, выдохнул Коля. Ну что опять? У меня вполне удобная кровать и вообще. Что вообще? Спыхнула Марусья. Я так не могу. У нас Фень пропал. Мне надо подумать. У меня сейчас сложный период в моральном плане. Не надо меня торопить. Ладно. Уныло согласился Николай. Торопить не буду, уяснил, но поцеловать на ночь можно? Только поцеловать, предупредила Марусья. Угу. Он посмотрел на нее честными, пречестными глазами и даже ручки лодочкой сложил. Но ничего не вышло. Диверсия не состоялась. Как только поцелуи начали переходить в совсем уж опасно активную фазу, девушка ловко вывернулась. и с чувством объявила спокойной ночи, после чего убежала в душ. Наиспокойнейший, мрачно констатировал Коля, взъерошив себе волосы и треснув кулаком по стене. Никакой Алисы Бубиндай в заборастроительном институте не числилась, более того. Институт оказался маленьким, коммерческим. Все студенты там были на перечет, и никаких рыжих красивых девиц, дама восседавшая в деканате, не помнила. Яркая, говорите. Женщина воззвела глазок потолку и пошеверила губами. Марусья ревниво надулась. Иш ты, яркая. И Николая, попытавшегося ее примирительно обнять, отпихнула. Нет. Отмерла работница педагогического фронта. Нет такой у нас, даже если вы и перепутали фамилию. Но Николай так ее обаял к жуткому Марусиному неудовольствию, что дама все же подсказала единственно возможный на ее взгляд вариант. У нас иногда справки берут липовые. Я-то не даю, а секретарша может запросто. Это сейчас повальная мода на высшее образование пошла, так девки своим родителям до、да、спонсором Вешают на уши лапшу, что учится на коммерческом деньги возьмут зачетку левую с печатями и подписями домой притащат, а сами дурью маятся. Ну вы меня понимаете. Маша хмыкнула, а Николай помрачнел. Потрясающе. Она его и тут нагрела, молодец Алиса. Утерла нос по всем статьям, а он еще считал себя опытным бизнесменом, которого так сложно обмануть. Как часто человека надувают там, где он не ждет, потому что там, где он ждет, этот фокус не проходит. Так или иначе их следствие зашло в тупик. Вообще житья этого вуза Алису по фото тоже никто не опознал. Ольге Викторовне, позвонившей как обычно проверить Фенечку, наврали, что Лиса бился клубники и спит. Маша совершенно отчаялась и забилась в машину, нахохлившись и горестно затихнув. казалось, что теперь все окончательно пропало, и тут ей позвонила Наталья. Манюня, от чего ты не звонишь и не спрашиваешь, как поживает твоя синяя борода? – проорала Наташка, распираемая эмоциями. Судя по количеству децибел новостей у нее было много, и они рвались в эфир. И как она поживает? Мрачно пробухтела Маша. Мыли тверевку. Ха! Он пошел по рукам, представляешь? Этот тусовщик начал менять баб. Я тут на днях купила журнал, тупенький глянцевый, но там была реклама какой-то офигительной диеты, когда можно есть все, что хочешь, и при этом худеть. Оказалось вранье, просто так написали, обманули. Но это не важно. Так вот. Там фотки с тусовки какой-то были, открытие очередного салона, то ли сумок, то ли тапок, то ли вообще шляпок для собак. И та-да-да-дам, там твой Сашуля был с какой-то рыжей красоткой. Подозреваю, с той самой Алисой, про которую я тебе в прошлый раз говорила, ну, а может, уже и с другой, но речь не об этом. Я только что покупала себе туфли Алисы, А он уже с другой, с брюнеткой, обхаживает ее в ресторане. Мань, он вокруг нее бегает, как дрессированная комнатная балонка, в рот ей заглядывает, весь такой пыжится, светится и вибрирует. А они в ресторане сидели, как на витрине, я все в деталях разглядела, рассказать. И тут у Маруси в голове что-то щелкнуло, и пазл сложился. «Конечно, шансов на такое совпадение было мало, но вдруг...» «Натуся, а что за журнал?» Дрожащим голосом уточнила она. «Он у тебя есть еще?» «Ты перегрелась, что ли?» Расстроилась Наталья. «Я говорю, девицу его новую разглядела во всех деталях. И твой Шурик, это хамло и деспот, вел себя, как ручная ящерица». А ящерица, чтоб ты знала, это такое присмыкающееся. Журнал НАТО. Журнал где? Ландышева. Ты совсем спятила. Я тебе говорю, диета не работает. Это просто завлекаловка была. Хочешь похудеть, зашей рот. Все остальное обман и провокация. Мне нужно фото рыжей срочно. Я потом все объясню. Ты дома? взмолилась Маруся. Дома буду через десять минут, говорю же, туфли покупала, отгул у меня, а задачилась подруга. А журнал валяется где-то. Натулечка, найди журнал, мы едем, это очень важно. Маша пихнула Николая в плечо, тот даже спрашивать ничего не стал, молча заводя машину. Хорошо, когда тебя понимают с полуслова. Маша назвала адрес и внедорожник рванул вперед. Это она, кивнул Николай, когда любопытно блестевшая глазками Наталья прямо в коридоре сунула Маше журнал. Ну теперь все просто. Ты же знаешь адрес этого Саши. Я так понимаю, это твой бывший. А, <щ findings the news> да, да. Торопливо кивнула Маруся. Очень сильно бывший. Она от него прячется, боится очень. Тут же встряла Наталья. Он такой, без башни совсем и злой, как собака. Машка его бросила, а он отомстить хочет. Наташка, прошепела Марусья, перестань. Все, перестала. Послушно, захлопнула рот подруга. Телефон этого мстителя у тебя есть? Николай повернулся к притихшей Марусе. У меня есть. Снова влезла Наташа. Давайте диктуйте. Маша, перестань зеленеть. Он взглянул на Машу, которая тряслась как волчий хвост. Я тебя в обиду не дам. Нам бы Фенина идти, а дальше разберемся. Разговора с Александром не получилось. Где Алиса, он понятия не имел. Сам только что прилетел с девушкой из Парижа и ни про каких Лис, Алис и прочие неважные для него в данный момент глупости общаться не желал. Маша тихо заплакала. «Ты из-за него...» Николай сжал зубы. «Жалеешь, что ушла...» Маша от возмущения аж захлебнулась. «Ты совсем ничего не понимаешь. Это была последняя надежда. Где теперь Феня искать? Все, понимаешь, он совсем пропал. Совсем!» И она горестно зарыдала. «Ничего, ничего!» Николаю явно полегчало. «Раз не из-за Саши убивается, то все отлично. У нас же есть ее фамилия. Найдем! Я сейчас нужным людям позвоню, все выясню. Вычислим!» Мамину симку я сейчас восстановлю, если кто-то найдет Феня, мне позвонят. Все решаемо. Ни кись, ни ласточка. Наталья, наблюдавшая за этой сценой, в тихаря показала Марусе большой палец и скорчила одобрительную рожицу, мол, классный мужик, бери. Маша лишь устало отмахнулась. Судьба Феня, ее сейчас заботило гораздо больше, чем личная жизнь. Он же такой маленький, глупый, наивный, беззащитный. Слезы снова полились ручьем. Но наплакаться в сласть Марусе не удалось. У Николая неожиданно зазвонил мобильник, и он, глядя на экран, удивленно присвистнул. «Александр, между прочим. Может, что-то вспомнил про Алису?» Но все оказалось проще. От воплей, полетевших из трубки, вздрогнули все.